Усадьба Гурмышской. Барский дом с большой террасой, выходящий в старый сад. На ступеньках террасы стоит Буланов. Из дома выходит Гурмышская. С добрым утром, Рай! А, здравствуй, мой друг! Как ваше здоровье? Благодарю я здорово. Даже как-то особенно свежо чувствую себя сегодня. Не знаю, того, плохо ночь спала какой-то волнеет все такие неприятные сны с ним. Ты с нам веришь? А как же не верить? Может быть, если бы я поучился побольше, я бы и не верил. А я ведь не доучился. Я растрепанный не хожу. Умываюсь каждый день. И с нам верю. Бывают сны, которых целый день не выживешь из головы. Что же вы, Райс спал извольте Ну, положено, я тебе всего не скажу. Извините. Тут и вины никакой нет. Я другой сон тебе скажу, а этот нет. чего же? Но от того, что иногда рассказывает сны, точно то, что рассказывает свои тайные мысли или желания, это не всегда удобно. Я женщина, ты мужчина? Так что же, что мужчина? Может, такая невин из рук вон. Но я тебя видела. Меня? Да. Это мне очень приятно. Вот Стал быть, вы обо мне думали, когда почевать ложились? Скажите, пожалуйста. И ты этим очень доволен, да? Ну, а как же недовольна? Я ведь все боюсь, что на меня рассердится за что-нибудь. Я опять к маменьке прогоню. Ну, что за вздор такой? За что ж я рассержусь на тебя? Бедный, ты меня боишься. Боишься? А как же не бояться? Говорят, вы очень строгис. А это хорошо, что так говорят. Но с тобой, мой друг, я строга не буду. Хуже всего для тебя, если ты станешь меня бояться. Хорошо. Вот если бы я знал. Ну что, что? Как угодить вам? Догадайся. Догадаться разных легко. У меня на это ума нет. Но на что же тебя ум... А на все, что прикажут. И вот еще имением управлять. Мужиками. Если были крепостные, вам лучше меня, управляющего, не найти. Нужно... Ах, этот сон, ну не идет у меня из головы, да и тот. А чем же он вас так беспокоит, Раиса? Довольно трудно объяснить. Но с тобой я могу быть откровенно. Ты мне приятно, Да. Отвечли. У меня есть племянник. Я знаю. Вы его очень любите и часто про него говорите. А, вдруг иногда говорят одно, думать совсем другое. Зачем я всякому буду объяснять свои чувства? Я по родству должна любить. Вот и говорю, что люблю. А в самом деле не любите? <связь> да нет. Не Тоже не люблю. Как тебе сказать? Ну он лишний теперь. Я так покойно. Я уже задумала, как мне распорядиться своим состоянием. И вдруг он явит. Надо будет и его дать какую-нибудь часть. И отнять у того, кого люблю. Так вы не отдавайте. Нельзя. Нет. Нельзя. За что же я откажусь, он почтительно ведет себя хорошо. И здесь так себя поставлю, что отказать родственнику не могу. Но если он явит себе всяких средств, надо будет его содержать, ну. а, пожалуй, захочет поселиться тут. Не выгнать же его. Прикажите мне, я выгоню. Сохрани тебя Бог Береги себя, мой друг Береги Алексей, вот что я видела во сне Вот он приехал И убил тебя из пистолета При моих глазах Меня? Да Ну еще это мы посмотрим <смех> Раисма <смех> А вы лучше забудьте о нем совсем И не говорите А то с чего доброго наклечьте, пожалуйста. Да, да, в самом деле, как бы не наклечьте еще. Ладно пожалуйста, полилки и чай кушать. Самовар готовится. Пойдем, Алексей. <смех> а сегодня ночью парень приехал. Парень? Какой парень? Геннадий Демьянович. Неужели? Где он? А я его беседку проводил. Там и почевать приготовились. Они говорили, что остановились в городе, в гостинице. Всю поклажу там оставили, а к нам из города пешком за место прогулки. А еще там ничего не говорили? Ничего. Они были не в духе. Как не в духе? Да так, вроде как там сомнении. Но это надо полагать здоровье. Требовали чернили, бумаги И долго ходили по беседке Все думали Сели к столу, написали записку И приказали вам отдать Что это такое? Стихи какие-то Судьба моя жестокая, жестокая судьба моя Ах, теперь одна могила Я ничего не понимаю Алексей, что это? Вы не понимаете, где же мне это понятно? Он спит, да? Никак нет Встали рано и ушли. Должно быть, купаться. Я их сегодня не видал. Ну, когда вернется, проси его в гостиную. Чай кушать. Слушай. Вот и не верь нам, а! Пойдем, Алексей, пойдем. Гурмышская под руку с Булановым удаляется. Из глубины сада идет несчастливцев. Он в черном суртуке, тщательно причесан, в руках цилиндр. За ним следует Аркашка в своем кургузом пиджачке. Ну, Аркадий, тетушка моя, женщина почтенная, строгая. Я не хочу брать, чтобы она знала, что я черный еще провинциальный. Смотри, не проговорись... Я, Геннадий Демьянович, Курмышевская, капитан в отставке или майор, уж как тебе угодно будет Ну, одним словом, я барин, а ты мой лакей Как лакей? Ну, так просто лакей, все тут О, Ну, нельзя же не тебя вести в гостиную Как я тебе представлю, тетя А лакеем быть тебе с твоей рожь и самый раз Это извините, это еще неизвестно Что это неизвестно? А и насчет роженья. Нет уж ты, брат Аркадий, не сомневайся. Да как же, Геннадий? Так же. Пойдемте. Ну, чего тебе еще? Накормить тебя здесь хорошо. А служить ты будешь только мне. Ведь я горд, Геннадий Очень бед. мне нужно, что ты горд. И У -у -у -у. тебе, читать сам Мартынов играл лаки. А ты стыдишься. Я Это на сцене? Да ну, ты, брат, нет. представь себе, что ты нет, на сцене. Нет, нет, нет. нет. <звы> и что выдумали? Нет, я не хочу. <звы> я лучше Уйду. У меня тоже амбиции есть. Я знаю, что амбиции есть. А паспорт есть ли? А вам что? А вот что. Уйди. Попробуй, так увидишь. Я братец, только мигнуть, и пойдешь ты по этапу нарест эту жительство, как бродяга. Я ведь знаю, ты 12 лет без паспорта ходишь. Что ж ты, замолчал? Вот то, то же. А ты сделай, братец, для меня. Ну, кто тебя просит, подумай. Ну, по-товарищески. Понимаешь, по-товарищески. Ну, если по-товарищески, я, пожалуй. Только ты насчет ссоры или драки, ну, ну и насчет чужого, поостерегись, Аркашка. Хоть тебе и трудно будет, а постарайся я вести себя что? как что? следует к молодец. Ну, вот во-первых, отойди к стороне и сними, картусь кто-то идет. Из дома выходит Карп. Да, твой дедушка Как потевать Ничего, братец, со не дурно! Что же это, сударь, как вы постарели? Да? Жизнь, братец! Понимаю, сударь, как не понимать. Тоже ведь это служба! Да, братец, это служба! Опять же, походы, сударь! Ну, походы, походы! А с места на место, Да, сударь. брат, с места на место! Вы как здесь поживаете? Какая наша жизнь, сударь? Живем в лесу, молимся пенью, да и то Ну, пожалуйста, сударь, пожалуйста. Тетенька вас чай кушать дожидает. Послушай, как не забудь моего Аркашку. Находящий кобры... Ну, слушай. Будьте покомы! Несчастливцев уходит в дом, Аркашка возмущенно пожимает плечами. Ха, черт его возьми! Ушел, оставил с храма. От с разговором лезет. Вас как звать? С Вы что же а... иностранец что ли будет? Да иностранец. А вас как Иль Карп Тавельич? Это не может быть. И верно, верно, верно. верно. верно. Нет, ну что вы? Это, Ведь карп это рыба, <свят> то карпия. <свят> что, что Карп, что Карпия, это все равно. Лучше бы вас, Сазаном Савельевичем. Ну, как это можно хотите чаю? Чаю? Нет, не хочу. Как нет? Как нет? Так-таки совсем не хотите? Совсем не хочу. Да почему же? Вот потому же. это я не понимаю. Все очень просто. А после купания-то лучше бы... О, ну, ну, ну, ну само, само что ну, лучше ну, но да, ну, где взять-то? Ну, ну, потрудитесь, окунь царит. Ну, да. его. Да, да, да не окунь, а карп. Не ста... У, у клюшницы попросите. Вот, вот попросите, да? а, попросите и принесите к нам беседку. Ну да, да уж постараюсь для вас. Ну, постарайтесь, а. постарайтесь, налим совет. Вот, вот. Аркашка, весело подпрыгивая, направляется к беседке. О, шут гороховый, а! Да откуда же его вывезли? Из каких таких земель? Ну и долдурки издалека. Вот это комардин. Ну это и то сказать, тебя образование. А здесь что? Одно слово – лес. Слева из-за дома выходят восьмибратовый – отец и сын. Вам что? Вам бары, не бары, любопытно видеть, любезнейшая. Дожидайтесь своего термина, когда вас позовут. Да чё так да. У нас с дела! Ну да, нам велика до ваших дел. Ну, Это ну, нельзя же, ну, ну, да, помимо. Ну, ну, ну куда же вы летите? Ну а ты все таки поди, доложь, попробуй! Да как вы говорите, доложить? колизани с полковником. Племянник приехал Полковник? Ну разумеется, полковник. 15 лет не видать. Что, надолго? А зачем ему надолго? Зачем приехал. Строги? Само собой, а то как? А О чем еще говорить? Да. Как, как, Какое звание? Возьмите себе в ум. Ну, пущай их. А, а ты все-таки свое время дал. Учи мне тогда да. еще. Восьми братовые уходят, за ними карп. На террасе появляются буланов и несчастливцев. Давай у меня сестренка добираться. Да. Женись, братец, женись. Вы одобряете? Да мне-то что за дело. Родятся люди, женятся, умирают. Значит, так нужно, значит, хорошо. Прошу вас полюбить меня. Да на что тебе моя любовь? Что вы не пол? толку? Все-таки сын. А разве наследство ждет? Ну, жди, братец, жди. А Ты знаешь что? Ты то к чёрному, она женщина богатая. Молод еще ты, а, впрочем, как значит и способности рано открываются. Умеешь? Умею. Браво! <смех> Я, говорит, ты научился в такие молодейческие годы. Чему-то? Подыгрываться, угождать, ползать-то. Нужда научит. Нужда? О чем ты ее знаешь, эту нужду-то? Ну, а как же мне не знать? Я ведь в жизни очень несчастный. Здор не верю. Ты счастлив. Несчастлив тот, то угождать и подлечить не умеет. Чем ты несчастный говори? Во-первых, мне папенька мало наследства оставил. А тебе сколько надо? Хотя бы тысячи две-три десятин земли или деньгами тысяч сорок. И ты был бы счастлив. Ну, немного себе, братья, Да, ну, точно, что немного. Но можно жить порядочно. Ну, подожди, брать я тебе больше оставлю. Вы нарочно. Ну, вот еще. А еще какое несчастье у тебя? Учением несчастье. Я даже гимназии-то не кончил. Уж ты брать меня извини сделай милость. В чем же? Ну в этом я тебе помочь никак не могу да... и рад бы ты да не могу. Да ничего помилуй это и не надо. А -а -а. Были бы деньги. Маменька говорит, что у меня ум не такой. Он не для учения. Какой же? А Практически. Но ну, благодари творца, что хоть какой-нибудь есть. Да. А то часто бывает, что и никакого нет. Да и это ничего. Было бы земли побольше. Да понимать свой интерес помещий. А то можно без ума прожить. Да оно и лучше. Голове легче. А, так ума у тебя нет. Ну, хоть папиросы есть. Фу. Ты? Тоже нет. Чего ж ты, брат, смеешься? Да ты куришь или нет? Да я курю. И папиросы есть. Только вон рай спал найдут, а при них я себе этого никогда не позволяю. Несчастливцев взволнованно смотрит на двери. Из дома медленно выходит Гурмышская, прижимая к глазам кружевной платок. Я у тебя никак не узнал! Ты так изменился! Благодарю тебя, что меня не совсем забыл. А мы тебя вспоминали тут чуть не каждый день. Могу ли я забыть вас? Вы не знаете моего сердца. Я помню вас, помню и буду помнить. Знаю, мой друг, знаю. И благодарю тебя за память. Уж ничем ты мне так не угодил, Как четками, Геннадий. Когда я посылал эти четки, я думал, Добрая женщина, ты возьмешь их в руки И будешь молиться. О, помяни и... меня, твоих святых молитв. Поминаю, мой друг, поминаю, поминаю. <смех> Геннадий, а так я сейчас забываю спросить тебя. Судя по твоему платью, ты уже не служишь военной службе. Нет, плохо здоровье, плохие силы, враг не грозит. Но если, О, мне по душе кровавым потерь. Но я не думаю, что ты мог жить без дела. Ты, вероятно, только переменил службу, да? Переменил. И ты доволен своим положением, да? Твоя служба тепших по мне. Я доволен и мной доволен. Ты в отпуске, да? Нет, я проездом. Захотелось отдохнуть. Ну, очень рада, что догадался навестить меня. Тебе удобно в бюджете? О, не беспокойтесь. Сударыня, восьми братов давно дожитает. Ах, Боже, я и забыла совсем, что велела приходить ему пораньше. Позови его сюда. Ну, Не так. хочешь ли погулять по окрестностям? Вот Алексей будет тебе товарищ. Пойдем брать беседку. Идемте. Гурмышская уходит в дом. Несчастливцев и буланов идут по дорожке вглубь сада. Снова появляются восьми братовые. Из дома навстречу им выходит Гурмышская со шкатулкой в руках.